Глава восьмая. Новый день начался для Ульянки рано. Хотелось бы, чтобы начался он с поцелуя красавчика, кофе в постель или на худой конец был сервирован столик на балконе с видом на океан. А вместо этого сон прервала тетя Валя, которой нужна была помощь. Нет, пока не с клубникой, хотя с этой ягодой девушке еще предстоит провести очень и очень много времени. «Улька, пойдем! Вставай, Соня, вставай!» тормошила ее за плечо тетушка. «Вчера с тобой заболтались и проспала, а сегодня пятница!» произнесла она таким тоном, будто должно быть сразу все понятно. А с феничкина не сразу сообразила, где находится и что от нее хотят. «Тетя Валь, почему проспали? Вы же не работаете!» Девушка потянулась и стала тереть глаза. Ей хотелось поспать еще хотя бы пару часов. «Я тебе дам, не работаю!» Тетя Валя уперла руки в бока. «Работаю и побольше некоторых. Подъем! Физический труд сделал из обезьяны человека. Обратный процесс я никак допустить не могу. Завтрак готов!» «Боже мой, мне 30 лет!» – подумала Ульянка. «А так, словно опять 13!» «Быстрее!» – из кухни крикнула тетушка. «Время – деньги!» Ранний подъем, хотя по меркам деревни уже довольно поздний, уже 8 утра. Скрасил завтрак. Кофе сваренный, подкопченное мясо, вяленые помидоры, тосты из белого хлеба. Это вам не яичница по-быстрому. Тетя Валя знала толк в еде. И это был еще один камень преткновения между ней и сестрой. Та просто не могла принять факта буржуйского разврата. Оливье, селедка под шубой, но никак не салат «Цезарь» или паста с морепродуктами. Да и карасики не хуже западной форели. В общем, даже в таком моменте сестры ругались. Точнее, старшая все еще пыталась воспитывать младшую. А Валентина, посмеиваясь, просто покупала и то, и другое. Она была за разнообразие, ведь мир прекрасен. Тетя Валя, такие вяленые помидоры подают не во всех ресторанах Москвы. «Очень вкусно!» Ульянка наслаждалась сочетанием мяса, помидор и брынзы. Это все было такое умопомрачительно вкусно-ароматное, что она жмурилась от удовольствия. И кофе с молоком, который буквально минуту назад был в зернах, даже вид клумб из огромного окна кухни уже не хотелось заменить на океан. Но они очень дорогие. Маленькая баночка действительно хороших вкусных помидорок стоила приличных денег. «Ох, Ульянка, какой же ты дитя асфальта!» – покачала головой тетушка и как-то грустно улыбнулась. «Ведро помидоров каждый день снимаю, лето жаркое, вяль не хочу!» Девушка от удивления аж поперхнулась. Почему-то такой простой выход ей в голову не пришел. «Действительно, чем родное солнце хуже итальянского?» «Все, спасибо. Если еще кусочек съем, то лопну». Девушка, обойдя стол, обняла тетушку. «Я готова помогать», – бодро добавила она. «Ну, раз готова, то убирай со стола, сейчас все принесу». Валентина скрылась где-то в кладовке, чтобы через несколько минут появиться с непонятными картонками, какой-то бумажной стружкой и ведерком мелких перепелиных яичек. «Сегодня пятница», – начала пояснять она. А по пятницам тут проводятся занятия для группы детей, класс состоятельности которых выше среднего. Так вот, их мамаши в основной своей массе помешаны на здоровом питании, йоге и подобном. «Таким! Диетическое мясо и яйца просто грех не продать!» Тетя Валя расставляла на столе инвентарь. «Вот, заказала, типа, корзинки картонные с логотипом. Их нужно сейчас сложить на дно вот эту стружку, а сверху по 250 яичек». «Понятно?» – Ульянка кивнула, в очередной раз подивившись тетушкиной предприимчивости. В ней явно сидит великий маркетолог. «Тетя Валь». Все равно племянница сомневалась, что дело настолько выгодное. «Ну как так удалось? Можно же в магазине купить». «Какая разница?» «Разница в связях», – уточнила та. Ромка, плут такой, по доброте душевный, помог создать репутацию. Она улыбнулась. «Так уж и по доброте». Улька прищурилась. Не верила она в такое. «Нет, конечно, это в благодарность за помощь». «Все, за работу. Мне еще это на конюшню вести. От тебя два ведра клубники ждут. Переработать на джем нужно. Мальчики его любят». Девушке стало обидно, что родная тетка так беспокоится о каких-то там мальчиках. Впрочем, мне ли жаловаться?» – подумала Улька. «Ничего лучше все равно не светит в ближайшее время. Так и останусь без хоть какого-нибудь принца. Чертова платья, чертова каблуки, чертова Вероника». Размеры птичника и кто его обслуживает, уточнять не стала, решив поберечь свои нервы. Закончив с упаковкой и раздав ценные инструкции, тетушка умотала делать бизнес, а Ульянка села перебирать ягоду. «Хорошо хоть в доме, где кондиционер вполне справлялся с жарой. Все хорошо в меру», — сделала она очевидный вывод, потому что два ведра ни разу не кило, которого раз и нету. Время обеда прошло, а теть Валя все еще не появилась. Когда в четвертом часу ее тоже не наблюдалось, Ульянка решила позвонить, но та не ответила, сбросив сообщение, что ушла купаться, переоделась в купальник, натянула сверху шорты и футболку и, взяв полотенце, отправив искать то самое место, где когда-то плескались всей компанией. Даже тропинка за огородами все еще была протоптана. Когда-то удобное место для купания заросло с одной стороны камышом, но места все еще хватало, а разросшиеся деревья почти скрывали его от чужих глаз. Скинув вещи на песок, Улька смело вошла в воду и, оттолкнувшись, поплыла. Плыть на тот берег она не собиралась слишком близко поэтому плавала вдоль туда-сюда, а устав, выбралась на берег, расстелила полотенце и прилегла в тени ивы отдохнуть немного. Но сон сморил, и приснилось ей, что не было никакого позора. Вот она с обворожительной улыбкой отходит от своего любимого телеведущего, который на прощание галантно поцеловал ей руку и, разворачиваясь, немного оступается, но не отрывая злосчастный подол и не проливает вино. Ее осторожно и бережно подхватывает за талию мужчина, одной рукой прижимает спиной к мускулистой груди, а другой хватает бокал, не давая тому расплескать содержимое. Осторожнее, прекрасная ли шептал он бархатным голосом на ухо, вызывая мурашки по всему телу. Крепче прижав ее к своей груди, добавил «Мне бы не хотелось, чтобы вы пострадали». И одарил такой улыбкой, что сердце ульки подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Развернувшись, она встретилась взглядом с глазами неповторимого зеленого цвета, яркого и чистого, как драгоценный камень. «Не бывает таких глаз», — подумалась ей. Да, к тому же, если смотреть строго прямо, то взгляд упирался мужчине в кончик носа. Ох, какой рост! Она готова была уже растечься лужицей. Даже на каблуках она ниже незнакомца. Рассмотрела чуть полные привлекательные губы, улыбающиеся самым обворожительным образом, мужественную линию подбородка, гладко выбритого, как ей нравилось. А нос... Прямой, идеальный, он женская погибель. Пшеничные волосы модно уложены. Перевела взгляд на их руки, совместно держащий бокал, и чуть не всхлипнула. Длинные, красивые формы пальцы, а так как держал бокал правой рукой, удалось увидеть, что на безымянном пальце нет кольца и даже намека на полоску от него. Голубой пиджак, белая рубашка, серые брюки... Откуда она узнала про цвет брюк? Так это же сон. Как вас зовут, прекрасная незнакомка? Глубокий голос послал по телу сладкие импульсы. Во рту пересохло. Поэтому она с трудом смогла выдавить из себя. Ульяна. Улыбка незнакомца стала еще лучезарней. Хотя куда уж больше. Какое красивое «Имя», — шептал он, все так же не отрываясь от девушки. «А давайте сбежим с этого скучнейшего мероприятия. Мой красивый Феррари унесет нас на край земли, где мы будем только вдвоем. Конечно, она согласилась. Спорткар мчался по пустынным улицам Москвы три раза ха навстречу закату. Остановив автомобиль у края смотровой площадки, мужчина, так и не назвавший своего имени, указал на город, лежащий перед ними от горизонта до горизонта, и произнес: «Я подарю тебе весь мир» и начал медленно наклоняться, чтобы поцеловать девушку. Почему-то прикосновение его губ было бархатным и щекотным, какими-то жесткими волосками, как усы кошки. А еще мужчина перебирал губами по ее лицу и фыркал, обдавая горячим дыханием. Потом машину начало трясти, а прекрасный незнакомец изменившимся голосом повторял «Очнись! Очнись! Вот же дура!» Лицо его странно исказилось, и не успела Ульянка удивиться, как щеку обожгла обидная пощечина. «За что?» – хотелось ей спросить, а вместо этого получила вторую и открыла глаза. а, -а, -а, -а перед глазами были два черных провала с огромными волосками в них. «А-а-а!» девушка!», девушка – донеслось из них. «Прекратите орать! Ворон, убери морду! Скотина ты такая!» Провалы исчезли, и до замутненного сознания вдруг дошло. Это просто лошадиная морда была. «Тьфу! Тьфу!» – начала она отплевываться. «Меня лошадь целовала! Фу!» И только сейчас заметила сидящего рядом шатена. Это же ребец, сказал мужчина, а вы умудрились уснуть на солнце. Сгорели все. Удивительно, что солнечный удар не получили. Скажите спасибо, что ворон вас нашел, сказал он серьезно, даже осуждающе. Ты меня ударил! Голова у Ульянки разболелась, во рту на самом деле пересохла. Пока она спала, солнце переместилось, и тень ушла. -Да я на тебя в суд подам, насильник! «Слышь, Фифа городская!» Саше надоела это конетель. Вот почему ворон не мог выбрать для прогулки другое место. «Ты обгорела вся! Только дура безмозглая будет дрыхнуть в такую жару! Да еще и на солнцепеке! Пришлось тебя по щекам похлопать! Ты никак очухаться не хотела!» Фифа его взбесила. От таких дамочек сплошные неприятности. Эти заносчивые куклы считают, что мир вертится вокруг них, а сами только и делают, что вертятся около богатых мужиков. А это еще и перлась черти куда. И разве после этого она не дура? Он не собирался быть с ней вежливым. Собирай манатки и дуй к своему мужику. Обыскался подить такое сокровище. Хамло! Урод! Ульянка разозлилась так, что чуть не бросилась на мужика с кулаками. «Мужлан деревенский!» Вскочив, собрала быстренько вещи и, уже идя в сторону тропинки, добавила. «Да тебе такая, как я, в жизни не светит!» «И слава богу!» – отозвался мужик, так и не встав с песка. Его черная зверюга фыркнула и ехидно заржала. «Тоже та еще скотина!»